Была половина первого, когда Лора приехала в Дейла -Ли. У неё было чувство, что она больше никогда в жизни не сможет сделать ни одного шага. Но Лора знала, что впереди её ждёт самый тяжёлый отрезок пути, длинная и крутая дорога наверх Уэстхилл. Слишком крутая для неё. «Мне нужно чуть передохнуть», — подумала она. «Совсем чуть-чуть, и тогда я смогу одолеть её. Семьдесят лет силы уже не те». Деревня, заваленная снегом, казалась спящей. На крышах лежали толстые белые шапки, и было ощущение, что они вот-вот провалятся под их тяжестью. Дейла в дождливые дни казавшийся мрачным и серым, теперь стал на редкость красивым. Он напоминал сказочную деревушку, сошедшую с рождественского детского календаря. Не хватало только золотых блёсток и развощёкого Санта-Клауса, который на санях, запряжённых оленями, сворачивает за угол. Всю дорогу от Аскрига до Дейла-Ли Лоре пришлось идти пешком, так как в воскресенье автобусы не ходили. К счастью, просёлочная дорога была большей частью расчищена, так что она добралась без особых проблем. Однако дальше всё будет не так просто — вверх до Уэстхилла, Ей придётся пробираться через высокий снег, при этом Лора всё-таки уже здорово устала. Она дошла по деревенской улице до магазина Синтии. Тот практически всегда был открыт, в том числе в выходные и праздничные дни. Даже если магазин официально не работал, каждый всегда мог зайти сюда, ибо Синтия вечно сплетничала с другими жителями. Её свело бы с ума, если бы она целые дни проводила в уединении, задрав ноги вверх и не имея никакой возможности услышать от захожего покупателя, что нового произошло в их деревне. Дверь магазина и сейчас открылась под мелодичный звон колокольчика. Лора вошла и сразу опустилась на один из стульев, всегда стоявших здесь наготове для людей, которым было тяжело стоять во время продолжительных бесед с хозяйкой магазина. Выдохнула она и усталым движением стянула с головы вязаную шапку. Это был долгий путь. Синтия выплыла из угла, где стояла, склонившись над ящиком, и перекладывала какие-то вещи. «Лора!» — воскликнула она удивлённо. «Как ты здесь оказалась?» «Я вчера приехала из Лондона и ночевала в Лейберне», — объяснила Лора, всё ещё тяжело дыша. «Мне нужно Уэстью». «Сейчас ты туда не доберёшься», — сразу ответила Синтия. «Это исключено. Ферму совершенно занесло. Ты просто не сможешь пройти». «Ничего. Мне лишь нужно немного отдохнуть». «Синтия, ты не могла бы сделать мне чаю?» «Я как раз только что его заварила. Боже мой, да ты просто не от мира сего». Синтия пошла в соседнее помещение и вернулась с чашкой и чайником. «Ты совсем запыхалась?» «Что, шла пешком от Аскрига?» Лора лишь кивнула. Она пила чай большими глотками, правда, при этом обожгла себе язык, зато чувствовала, как к ней постепенно возвращаются жизненные силы. «Мне надо Уэстхилл, чтобы проверить, всё ли там в порядке. Барбара, так, кто снял дом, как-то странно говорила по телефону. Когда ты с ней говорила? Сейчас она, конечно, говорит странно». Она беспокоится за своего мужа. Он ушёл вчера утром, чтобы купить продукты, и она больше о нём ничего не знает. Естественно, она ужасно волнуется. Я разговаривала с ней вчера рано утром. Тогда у неё ещё не было оснований беспокоиться. Её муж наверняка ещё не ушёл. Она могла волноваться уже хотя бы потому, что он собирался в путь. Бог мой, Лора, ты специально приехала из Чатэма, потому что Барбара как-то странно говорила по телефону? Лора проигнорировала её вопрос. Что эти люди могли знать? Она уже привыкла к тому, что все только качают головой, глядя на её поступки. Мож Барбары всё ещё не вернулся?» спросила она вместо ответа. «Не знаю». В Тони Синтии чувствовалась озабоченность. «Я уже дважды звонила в Уэсткил, но никто не ответил». «Никто не ответил?» Лора отставила свой чай. «Но этого не может быть». Боюсь, Барбара отправилась на поиски своего мужа, а это значит, что оба сейчас где-то блуждают. Я настоятельно советовала ей в любом случае оставаться дома, но она очень нервничала, может, и не выдержала. «Могу я ещё раз попробовать?» «Пожалуйста», — Синдия кивнула на телефон, который стоял на прилавке. «Если ты считаешь, что тебе больше повезёт...» Лора набрала номер и стала ждать. Кажется, прошла целая вечность. На другом конце провода никто не брал трубку. «Не понимаю, в чём дело?» сказала она. «Если они завтра не объявятся, их придётся искать», вернула Синтия. Лора опять села на стул. Её ноги обмякли. Она чувствовала себя такой измученной. «Какая досада, что ты уже не молода. Всё приходится делать через силу». «Я допью чай и отдохну примерно четверть часа» сказала Лора. «А потом пойду». Это безумие, Лора. Даже более молодому и более крепкому человеку было бы невероятно тяжело подниматься наверх, а ты и так уже на пределе сил. Я уверена, что ты сможешь одолеть в лучшем случае полпути. Оставайся, переночуешь у меня. «Синтия, я приехала из Чатэма в Йоркшир не для того, чтобы здесь в Дейлоли лечь в постели ответила Лора. В её голосе звучала решимость, которой Синтия прежде в ней никогда не замечала. «Мне нужно у Бэстхилл. Я хочу у Бэстхилл. И я это сделаю. Ты же упадёшь замертво!» Лора ничего не ответила. Казалось, она полностью сосредоточилась на чае и на чём-то своём, что скрывалось у неё внутри и что должно было придать ей силы. Синтия сделала беспомощное движение рукой. Что ей делать? Ох уж эти старые упрямцы, вечно переоценивающие свои возможности и всегда настаивающие на своём, даже если всё против них и может причинить им вред. Да, старческое упрямство, вот как это называется. У Синтии были такие же проблемы с её матерью, и она знала всех пожилых мужчин и женщин в деревне. Тем не менее упрямство Лоры удивило её. Она никогда не настаивала на своём, если кто-то возражал против этого. По мнению Синтии, Лора не умела ни на чём настаивать. Она была листком на ветру. Женщиной, которая была настолько зависима от мнения других, что никогда точно не знала, чего сама хотела, не говоря уже о том, чтобы решиться осуществить хоть что-то. Всегда спрашивала «Как ты думаешь? Как ты считаешь? Как ты полагаешь?» И когда люди говорили ей, что они по этому поводу думают, считают или полагают, она втягивала голову в плечи и отвечала «Да, вы правы». И сразу же отказывалась от всех своих намерений. Это было вообще не в её духе совершать что-то совершенно неадекватное и не прислушиваться, если ей советовали от этого отказаться. Сейчас же она ни разу не обратилась к Синтии за советом. И это было уж совсем на неё не похоже. Лору вовсе не интересовало, что думает Синтия. Она сидела и пила чай наедине со своими мыслями и соответствующим выражением лица. Да, Синтии казалось, будто в Лоре сейчас содержалась вся непреклонность мира. Синтия могла говорить что угодно. Вся деревня могла говорить что угодно. Любой мог постучать ее по лбу, но Лора сели, допьет свой чай и отправится в Вестхилл. Это было странно. И ужасающе, что-то пошатнулось в картине мира Синтии, если Лора перестала быть Лорой. На что тогда вообще ещё можно положиться? В самом начале второго на прилавке Синтии зазвонил телефон. Когда она поняла, что Лору бесполезно убеждать, вновь занялась раскладкой продуктов по полкам. Лора даже немного вздремнула, сидя на стуле, чтобы вновь набраться сил. Она вздрогнула, когда затрещал телефон и растерянно огляделась. «Иду» крикнула синтия сняла трубку алло некоторое время она молчала кто ах лилиан я вас сразу не узнала у вас странный голос при упоминании имени лилиан взгляд лоры сразу просветлел и ожил встав она спросила лилиан ли Синтия кивнула снова замолчала прислушиваясь к трубке потом сказала лилиан успокойтесь же что случилось фернан опять «Его нет дома? Где? Ах, когда? Вчера вечером? Да, конечно, он наверняка там переночевал. Но он ведь никогда не звонит таков уж он». Честно говоря, меня это беспокоит. Я думала, что Барбара отправилась искать своего мужа, но Фернан этого никогда не допустил бы. «Да, это действительно странно. Мы тоже никому не можем дозвониться». «Да, представьте себе, Лора сели здесь». «Да». Она хочет идти в Уэстхилл. Я тоже точно не знаю, но думаю, она уверена в том, что дома больше нет или что-то в этом роде». Синтия рассмеялась. «Что случилось?» — спросила Лора. лилиан с ним всё будет в порядке», — сказала Синтия успокаивающим тоном. «Знаете, что я думаю?» Барбара убедила его пойти вместе с ней на поиски её мужа. «Что?» «Нет, вам не нужно беспокоиться. Фернан знает местность как свои пять пальцев. Я бы волновалась только в том случае, если бы знала, что Барбара отправилась одна. Конечно. Если кто-то сюда позвонит, я сразу сообщу». «Да, конечно. Не волнуйтесь. Пока, лилиан Синтия положила трубку. «Боже мой!» — воскликнула она. лилиан вся на взводе». Опять ревет, потому что не знает, куда делся Фернан. Да она должна радоваться, что его нет дома. Так у нее, по крайней мере, будет время, чтобы залечить свой последний синяк под глазом. «Фернан в Уэстхилле?» — встревоженно спросила Лора. «Он отправился туда вчера вечером. В определенной степени это моя вина, поскольку я рассказала лилиан что у этих двоих не осталось никакой еды. И тогда Фернан решил непременно отнести им что-то». «По крайней мере, Барбаре, потому что Ральф уже ушёл». «Я должна сказать, что меня это продолжает тревожить». Синтия изобразила довольное лицо. «Моя мать всегда утверждала, что в любом человеке есть что-то хорошее. Теперь я вижу, насколько она права. Ты когда-нибудь думала, что Фернан Лид такой услужливый?» «И он до сих пор не вернулся?» «Ну да», — Синтия лукаво улыбнулась. «Я, конечно, не хотела говорить об этом лилиан но ему наверняка приятно побыть рядом с симпатичной Барбарой. Не то, что я думаю, э, что они занимаются чем-то недостойным, но Фернан явно не торопится возвращаться домой к своей робкой жёнушке». лилиан тоже когда-то была очень симпатичной», — напомнила Лора. «Да, но теперь она лишь тень её самой. В любом случае, я думаю, Фернан определённо западёт на эту Барбару». «Но они ведь могли бы подойти к телефону», — предположила Лора. Теперь она казалась очень напряжённой и ещё больше взволнованной. Синтия размышляла, что же с ней всё-таки происходит. «Я сказала лилиан что, возможно, они отправились искать мужа Барбары», — продолжила хозяйка магазина. «В этом случае с Барбарой точно ничего не случится. Если Фернан с ней, можно совершенно не тревожиться». «У меня очень неприятное чувство», — прошептала Лора. Было ощущение, что она сейчас расплачется. «Из-за Фернана? Он точно ничего не сделает Барбаре. Это он при Лиллиан. Иногда теряет самообладание. Но в отношении чужих людей... Я не могу себе это представить». Лора сделала пару шагов взад и вперёд, сжав руки вместе. Когда она только пришла в магазин, у неё были красные от мороза щёки. Теперь же её лицо было мертвенно-бледным. «Лора!» сказала Синтия, пытаясь успокоить её. Та взяла свою вязаную шапку и решительно натянула её на голову. «Я пойду. Немедленно отправляюсь в Уэстхилл. Ты совсем сошла с ума. Скажи мне хотя бы ради бога, зачем?» «Это длинная история», — ответила Лора. «И очень старая». Она надела перчатки и намотала на шею шарф. «Спасибо за чай, Синтия. Я заплачу за него в другой раз. Это бесплатно». «Лора, если ты сейчас пойдёшь, то следующего раза может и не быть». Но Лора уже её не слушала. Она открыла дверь магазина, и колокольчик снова приветливо зазвонил. Синтия посмотрела ей вслед, наблюдая, как она шагает по сельской дороге. Даже отсюда была видна её решительность. Прежде Лора никогда не держала голову так высоко, никогда не расправляла так плечи. Энергичная, одетая во всё чёрное пожалуй она действительно справится пробормотала Синтия. барбара позвал ральф с трудом шевеля губами я очень хочу пить барбара сидела на стуле поджав ноги я могу опять дать тебе только снег сказала она подняв голову да это лучше чем ничего она подошла к окну взяла с оконного отлива при горшню снега и подошла к мужу тот лежал на одеяле на полу испытывая сильную боль, это было видно по его лицу. «Как ты?» — спросила Барбара. Ральф попытался улыбнуться, но ему это не удалось. Отвратительно. Такое впечатление, что голова вот-вот развалится на части. Барбара примяла снег на его губах, чтобы тот попал ему в рот. «У тебя наверняка сотрясение мозга. Падает, ты несколько раз ударился головой. Тебе ни в коем случае нельзя шевелиться». «Не беспокойся. Я не смог быть, даже если б захотел». У неё появилась идея. Они находились в столовой, и у них были чашки и стаканы. Барбара взяла из шкафа под сервантом три больших стакана. Снова открыла окно и наполнила их снегом. Потом поставила их под радиатор. «Ну вот», — сказала она, — «сейчас у нас будет настоящая питьевая вода», — посмотрела в окно. «Я могла бы легко отсюда вылезти». Ральф сделал протестующее движение рукой. «Нет, у тебя нет ни пальто, ни сапог, ничего. Ты не доберёшься до Дейла Ли без лыж» и замёрзнешь по дороге». «Этот выродок!» — яростно прорычала Барбара. «Проклятый выродок!» Увидев, как райф скорчившись, лежит возле лестницы, в первый момент она была уверена, что он мёртв. «Ты убил его!» — закричала она. «Боже мой, ты убил его!» На сей раз Фернан не смог удержать её. Она, как белка, сбежала с лестницы и опустилась на колени рядом с райфом Тот лежал на животе, и Барбара осторожно перевернула его, потом заметила, что он дышит. «Мы должны немедленно вызвать скорую помощь», — сказала она и встала. Фернан, между тем, тоже спустился по лестнице. «Какой смысл?» — спросил он. «Они всё равно сюда не доберутся». «Доберутся. Они могут использовать снегоуборочную машину или вертолёт. Что-нибудь придумают». Барбара побежала в гостиную, но едва она поднесла трубку к уху, как Фернан, последовавший за ней, вытащил вилку из розетки. «Нет», — сказал он. Она пристально посмотрела на него. «Что значит «нет»? Он может умереть». У него могут быть внутренние повреждения, он... И ты думаешь, что я возьму вину за это на себя? Да мне сейчас плевать на это, закричала Барбара. Он оставался совершенно спокойным. А мне нет. Помоги мне. Давай отнесём его в столовую. В столовую? Там нет ничего, на что он мог бы лечь. Здесь в гостиной... Стоит телефон. Как раз для тебя. Пойдём. Или ты хочешь, чтобы он остался лежать там на холодных плитах? У неё не было иного выбора как только последовать за ним в коридор. Раль был без сознания и тихо стонал, когда они подняли его, отнесли в столовую и положили его на пол. Фернан принёс шерстяной одеялок, который бросил Барбаре, потом вышел из комнаты и запер дверь. Она соорудила мужу постель, насколько это было возможно, и через некоторое время, показавшаяся ей бесконечным, он, наконец, пришёл в себя. А пока Барбара то сыпала проклятиями, то молилась, бегая по комнате, и чувствовала, что в любой момент может потерять рассудок. Рядом в гостиной много раз звонил телефон. Она размышляла, кто бы это мог быть. Конечно, кто-то из родственников. Или Синтия, желающая узнать, вернулся ли Ральф. Или лилиан которая в конце концов когда-нибудь должна была забеспокоиться о своём муже. Обеим должно было показаться странным, что никто не берёт трубку. Но будут ли они сразу обращаться в полицию?» А если уже сделали это, сочтёт ли полиция нужным пробираться у Эстхилл, что требовало времени и затрат? Потом ей в голову пришла другая мысль. Лора едет домой. Вопрос лишь в том, сможет ли она одолеть этот путь. Семидесятилетняя женщина. А даже если доберётся до Эстхилла, означает ли это, что она может оказать даже самую минимальную помощь? Она ничего не сможет сделать с Фернаном, только лишь станет третьей, попавшей в его ловушку. Звонить могла также и Марджери, она наверняка очень беспокоится за свою сестру. Барбара зацепилась за вероятность того, что три человека рано или поздно поймут, что у Эстхеля что-то случилось. Но сколько пройдёт времени, пока не начнут что-то предпринимать? Барбара мало разбиралась в медицине, но внутренний голос подсказывал ей, что Ральфу нужна срочная помощь. Внешне по нему ничего не было заметно, кроме синяков на теле, но бессознательное состояние длилось слишком долго. В её ушах до сих пор стояли глухие звуки, когда он при падении вновь и вновь ударялся головой о ступени. Как минимум, сотрясение мозга. Но у него также мог быть и перелом черепа. В этом случае ему срочно нужно в больницу. Могло начаться кровотечение, которое, если его сразу не остановить, быстро приведёт к смерти. В три часа Раль все ещё не пришёл в сознание. Барбара положила немного снега на его лоб в надежде, что холод приведёт его в чувство но он на это не отреагировал. После долгих поисков она, наконец, нащупала его пульс. Он показался ей нормальным. Его дыхание было равномерным. Барбара взвесила все возможности побега, но поняла, что никаких шансов на успех нет. Она много развала Фернана, но ответа не последовало. Как это было уже с утра, за несколько часов в доме не раздалось ни одного звука. Можно было предположить, что он ушёл, но Барбара уже убедилась в том, что он просто может затаиться если до пяти часов ничего не изменится, подумала она. Я вылезу из окна, выбью окно в гостиной и позвоню в полицию. Сидя за обеденным столом, Барбара смотрела на гору пепла в камине, кое-где ещё мерцали искры воспоминания Фрэнсис, сожжены и уничтожены. Если бы она послушала Ральфа и не стала бы всё это читать, или, по крайней мере, ей хватило бы ума сразу спрятать рукопись после того, как стало понятно, что та содержит опасную тайну. Но откуда ей было знать, что история не завершена, что она получила своё продолжение и после смерти Фрэнсис Грей? Ничего не прошло, ничего не закончилось. Безнаказанное убийство Виктории требовало расследования. Без этого никто из оставшихся в живых не обретёт покоя. В начале пятого Ральф очнулся и попросил воды. Барбара решила, что муж пребывает в спутанном сознании и едва понимает, кто он и где, но тот сразу сориентировался и вспомнил, что произошло. «Что, чёрт возьми, с этим Фернаном Ли?» спросил Ральф, пытаясь сесть, но со стоном откинулся назад. Его губы были такими же белыми, как и лицо. Барбара коротко рассказала ему о том, что произошло, сообщила о давнем убийстве Виктории Ли и о том, что Лора с тех пор жила думая, что может быть привлечена за это к уголовной ответственности и потерять всё, что у неё было. Рассказала, что Фернан Ли узнал об этом и использовал эту информацию, шантажируя старую женщину в течение многих лет. Что она вывела его на чистую воду, но поступила достаточно глупо, пригрозив ему полицией. «Он сейчас в чертовски сложном положении, Ральф», сказала Барбара. «Мы с тобой являемся для него осведомлёнными лицами, которые при определённых обстоятельствах «Могут отправить его в тюрьму. Кроме того, что напал на тебя, он ещё несёт вину за причинённые тебе тяжкие телесные повреждения. Для него сейчас многое стоит на кону». «Ты понимаешь, что сейчас сказала?» «Спросил устала Ральф. У него, по сути дела, нет иного выбора, кроме как избавиться от нас. Однако же он не торопится. Сейчас четыре. Мы заперты здесь уже три часа. Непонятно, что он намерен делать». «Когда-то его должна начать искать жена. У Синтии тоже возникнет подозрение, и он это знает. Рядом постоянно звонит телефон». Она понизила голос. «Кстати, Лора Селли едет домой». «Почему?» Она что-то почуяла, когда говорила со мной по телефону. Я в этом совершенно уверена. Лора убеждена, что я нашла воспоминания Фрэнсис, о существовании которых она знает и отчаянно ищет их уже много лет». «Она ужасно боится, что я заявлю в полицию, если там что-то написано об убийстве». «Она сюда не доберётся», — сказал райф «Но для неё так было бы лучше. Иначе она тоже попадёт в западню». Вскоре после этого он опять уснул. Проснувшись без четверти пять, снова попросил воды. За окном уже стемнело. Барбара зажгла небольшой торшер в углу. Верхний свет она выключила, боясь, что он усилит головную боль Ральфа. «Я кое-что придумала», — сказала она в пять часов хочу попробовать проникнуть с улицы в гостиную и позвонить в полицию. Ли этого не позволит. Если он ещё здесь, я уже несколько часов не слышу никаких звуков. «Лучше не рисковать, Барбара», — сказал Ральф. За последние минуты он ещё больше побледнел. Барбара озабоченно посмотрела на него. «Мне кажется, что тебе становится всё хуже. Очень тошнит. Боюсь, сейчас начнётся рвота. Это, естественно, при сотрясении мозга. Но я Я должна всё-таки попытаться добраться до телефона. Ральфу было тяжело говорить. Не нужно его провоцировать. Он опять попытался улыбнуться. Прекрасный отпуск у нас, да? Замечательный. Обещаю тебе, Ральф, к твоему пятидесятию я подарю тебе что-нибудь безопасное. Компьютер или автомобиль. На нём можно попасть в аварию. Но не каждый же раз нас будет ждать неудача. Муж попробовал немного поднять голову. Его лицо исказилось болью. Он выглядел гораздо старше, чем был. «Ты с ним спала?» — наконец спросил Ральф. «Ведь Фернан Ли это имел в виду своими намёками. Не было смысла что-то отрицать. И минимум того, что Барбара могла сейчас сделать для него, это честно во всём признаться. Да, ещё никогда в жизни ни за что не испытывала такого стыда. Потому что он проявил себя как негодяй». Потому что он всегда им был. И потому что я знала это заранее. И потому что я, тем не менее, не смогла этому противостоять. Райф откинул голову назад. «Почему?» спросил он тяжёлым от усталости голосом. Она подняла обе руки. «Не знаю». «И всё-таки ты должна знать. Это так тяжело». Барбара откинула волосы назад, почувствовав, что не знает, куда ей деть руки. и хотелось как маленькой девочке грызть ногти. Она села и положила руки на колени. Всё, что я бы тебе сейчас не объяснила, прозвучало бы для тебя как оправдание. Но я не хочу оправдываться. Это случилось, и мне очень жаль. Ты в него влюблена? Фернана? После всего, что... Я имею в виду вчера ночью. Был ли такой момент, в который ты подумала, что любишь его? Нет. Это прозвучало чётко и спонтанно. Нет, такого момента не было. Если бы всего этого не случилось с книгой Фрэнсис Грей. Я имею в виду, если бы он не шантажировал Лору, если бы сейчас не устроил всё это, ты хотела бы с ним остаться?» «Это абсолютно гипотетический вопрос, Ральф. Он тот, кем является. Даже если бы не случилось всего этого с Лорой, то остаётся тот факт, что он пьёт и истязает свою жену. Я столкнулась бы с этим как минимум на следующее утро». Помолчав немного, она добавила Я и столкнулась с этим наутро. Тогда я ещё не знала всего остального, но уже тогда спрашивала себя, как я могла это сделать. Этого не произошло бы, если бы у нас всё было в порядке. Не знаю. Теперь Барбара на него не смотрела. Возможно, всё равно произошло бы. Это было... Я потеряла контроль. Мне кажется, это не было в особой степени связано с Фернаном Ли. Могло случиться что угодно. Это... Она отчаянно искала слова. Как ей было объяснить ему свои ощущения, если она сама ещё совершенно не понимала их? Было такое ощущение, что во мне что-то разорвалось. Я чувствовала себя как человек, который много лет по-настоящему не жил, а потом совершает что-то ненормальное, абсурдное, что-то запретное и понимает, что жизнь в нём ещё не угасла. «Ах, райф Барбара опять встала. «Тебе, наверное, тяжело это слышать». И всё же я как будто оправдываюсь, раздуваю простую, по сути, историю в эпос, чтобы не стоять здесь перед тобой в роли обычной шлюхи. Давай поговорим позже, когда тебе станет лучше, когда ты сможешь всё обдумать. Тогда мы решим, как быть дальше». «А ты веришь, что дальше что-то будет?» Она опустилась рядом с ним на колени. «Давай не сейчас. Пожалуйста, Ральф. Сейчас речь идёт лишь о том, как нам выжить. Всё остальное будет потом». «Хорошо». Она мягко дотронулась до его щеки. Его глаза были закрыты. Через десять минут у него началась рвота, и ей пришлось держать его голову. Он стонал от боли. Барбара поняла, что он не переживёт эту ночь, если она ничего не предпримет. Был уже седьмой час, когда Барбара отважилась оставить Ральфа одного. Она решила-таки проникнуть с улицы в гостиную и позвонить в полицию. Но ей пришлось сначала увериться в том, что у него снова не начнётся рвота. Он не мог шевелиться без её помощи и неизбежно задохнулся бы. После того, как Ральф в течение 20 минут не двигался и у него не было рвотных позывов, она решила, что это подходящее время, чтобы попытаться реализовать свой план. Было очень важно сделать это быстро. Во-первых, поскольку она не могла оставить Ральфа надолго, и во-вторых, потому что из какого-нибудь тёмного угла мог выскочить Фернан. Она должна была разбить окно первым же ударом, сразу пробраться в комнату и с быстротой молнии оказаться у телефона. Барбара огляделась в поисках предмета, которым можно было выбить стекло. Больше всего для этого подошло бы полено, но рядом с камином ничего не нашлось. В шкафах стояли только стаканы и фарфор. Не вытаскивать же для этого стул. Её взгляд заскользил по потолку и стенам, и остановился на улыбающемся лице молодой Фрэнсис Грей. Внимание Барбары привлекла тяжёлая позолоченная рама. Она взяла портрет в руки. Её пальцы почувствовали холод и тяжесть металла. Фрэнсис иронично улыбалась. «Это, пожалуй, подойдёт», — пробормотала Барбара. Она ещё раз взглянула на Ральфа. Он дышал ровно. Его лицо было совершенно серым, но никаких признаков рвотных позывов, похоже, не было. «Я сейчас вызову помощь», — прошептала ему Барбара. «Не бойся, всё будет хорошо». Она открыла окно и в лицо ударил ледяной воздух. Вечернее небо было ясным. Кое-где уже мерцали отдельные звёзды. Узкий серп луны проливал скудный холодный свет, под которым заснеженные поля вокруг приобретали голубоватый оттенок. Над землёй стояла полная тишина, не нарушаемая ни единым звуком. Неповторимое молчание зимней ночи. Красота окружающего ландшафта на мгновение растрогала Барбару, несмотря на весь ужас её положения. Она глубоко вобрала в себя холод и темноту. Ни разу до этого Барбара не осознавала с такой ясностью, почему Фрэнсис Грей так любила эту землю. В эти страшные минуты она ощутила эту любовь у себя внутри, как болезненное притяжение. Её рука крепче обхватила картину. «Если только можешь, помоги мне сейчас», — попросила она тихо. Снег скрипел под её ногами. Он был уже слежавшимся, и от мороза на нём образовалась ледяная корка. Барбара проскользнула вдоль стены дома и оказалась перед окном гостиной. Света в ней не было. Она посмотрела наверх. В других окнах свет тоже не горел. «Он ушёл», — подумала Барбара. «Я уверена, что он ушёл. Дело приняло для него слишком серьёзный оборот. Я идиотка, что так долго ждала. Но он рассчитывал именно на это, что пройдут часы, прежде чем мы что-то предпримем, и что у него будет масса времени, чтобы исчезнуть». Она отказалась от своего первоначального плана разбить окно. Ей не нужно было ничего разбивать. Она могла проникнуть в дом через входную дверь. Барбара пошла дальше, пока не добралась до входной двери. Она нажала на ручку. Конечно, дверь была открыта. Двери здесь никогда не запирают. Так как у неё не было полной уверенности в том, что Фернана нет где-то поблизости, она не стала зажигать свет, а оставила дверь широко раскрытой, чтобы в прихожую мог попадать бледный лунный свет. Потом прошла на ощупь мимо гардероба, и чуть было не споткнулась, а стоящую на пути обувь. Посмотрела в сторону кухни, дверь в которую была приоткрыта. И там темно. В гостиной Барбара тоже решила обойтись без света. Она знала, где стоит телефон, поскольку помнила, как накануне вечером сидела рядом с Фернаном на диване, смотрела телевизор и пила вино. С этого момента не прошло ещё и 24 часов, но ей казалось, что минула целая жизнь. Барбара больно ударилась коленом о стол но не обратила на это внимания, потом стала нащупывать телефон и, наконец, нашла его. Её пальцы обхватили трубку. Вспыхнул свет. Она обернулась. За её спиной стоял Фернана. «Так и знал», — сказал он. Его голос звучал немного вяло. «Знал, что ты когда-нибудь появишься здесь. Ты ждала дольше, чем я думала». В первый момент ей в голову не пришло ничего другого, как этот дурацкий вопрос. «Ты ещё здесь?» «Как видишь». «Ждал тебя там», — он указал на кресло, которое стояло за ним рядом с дверью. Барбара поборола в себе страх и постаралась придать своему голосу жёсткость. «Чего ты хочешь, Фернан? К чему эта игра в кошки-мышки?» «Чего хочешь ты?» — спросил он в ответ. «Позвонить в скорую помощь. Моему мужу очень плохо. У него наверняка тяжёлое сотрясение мозга, а, возможно, даже перелом черепа. Я...» Ей трудно было выразить словами то, что она давно поняла в своём сознании. Я думаю, что он умрёт, если срочно не приедет врач». «Да? Он умрёт? Ты уверена?» «Фернанд, дай мне вызвать врача. Если он умрёт, то на твою совесть ляжет убийство. Со всем прочим, что произошло до этого, ты ещё можешь более или менее дёшево отделаться. Но убийство — это другое дело». «Допустим». Похоже, он напряжённо размышлял. «Но может получиться так, что ты вызовешь врача, а твой муж тем не менее умрёт». И тогда убийство всё равно будет на моей совести. Умышленное убийство или нанесение телесных повреждений со смертельным исходом. Я не знаю точно, но в английском уголовном праве тоже, наверное, существует подобное различие. Это сильно влияет на приговор, поверь мне. Ах, да. Я всё время забываю, с кем имею дело. Ведь ты суперумный юрист, миссис Барбара, успешный адвокат. Ты будешь меня защищать? «У меня здесь нет допуска», — ответила Барбара, дрожащим от нетерпения и волнения голосом. У неё было чувство, что Фернан не находит разумных аргументов, доходило ли до него вообще хоть что-то из того, что она говорила. Он такой странный, сидел здесь несколько часов и ждал её. Почему он не сбежал? «Я сейчас же позвоню в скорую», — сказала Барбара и взяла трубку. Фернан сделал два шага и оказался возле неё, потом схватил её за запястье и заставил положить трубку на рычаг. «Нет», — сказал он резко. «Никаких звонков, фрау-адвокат. Мы сейчас побеседуем. Твои родители очень небрежно отнеслись к твоему воспитанию, Барбара. Я ещё вчера обнаружил, что они не объяснили тебе, что нельзя лезть в дела других людей. Но теперь вижу, что и твои манеры оставляют желать лучшего. Не следует кому-то звонить, если другой человек с тобой разговаривает». Барбара почувствовала запах алкоголя, исходящий от него. «Кажется, ты изрядно выпил», — сказала она. Фернан рассмеялся. «Да? Разве ты не знала, что я алкоголик? Уверен, что какая-нибудь из многочисленных местных сплетниц тебя уже об этом проинформировала. Ну да, яблоко от яблони недалеко падает. У отца тоже была ненасытная глотка». «Откуда у тебя спиртное? Здесь ничего не было». «Я позаботился об этом заранее». В моём рюкзаке была бутылка прекрасного виски. Особого виски. Фрэнсис от него точно не отказалась бы. Она просто не могла удержаться от виски. Но я не хочу сравнивать её с собой. Фрэнсис никогда не пьянела. Она всегда знала свою меру и никогда не пила больше, чем могла. У неё срабатывал самоконтроль, как и у тебя. Правда, я иногда спрашиваю себя. Фернан отпустил её запястье, но по-прежнему смотрел на неё настороженно Барбара знала, что нет никакого смысла второй раз хватать трубку. «Да, иногда я спрашиваю себя, приходила ли она в такой же восторг в постели моего отца, как ты в моей? Это было бы интересно узнать, как ты думаешь. Она ничего об этом не написала в своей книге. Ты ведь её прочла?» «Не помню. Фернан, я...» «Тебе не нравится эта тема, да?» Могу поверить. Здесь рядом лежит твой тяжелораненый муж и, возможно, даже умирает. И тогда тебе придётся смириться с тем, что ты в последнюю ночь его жизни обманула его. Нет, я понимаю. Я тоже не хотел бы оказаться в твоей шкуре. Барбара ничего не ответила. Фернан был слишком пьян, чтобы она могла апеллировать к его благоразумию и одновременно... Он не был до такой степени пьян, чтобы превратиться в соперника, которого можно было бы легко одолеть. «Но он же не убийца», — подумала она. «У него было несколько часов времени, чтобы заставить нас замолчать навсегда, если бы он этого захотел. Он не знает, что ему делать. Он сел в лужу и не имеет представления, что будет дальше. Ужасно лишь то, что он обрекает Ральфа на смерть. Это он вполне может сделать. Оставить его лежать там и не обращать на него внимания до тех пор, пока тот не умрёт». «Я сидел здесь, ждал и наблюдал, как сгущаются сумерки», — сказал Фернан. «Часто сиживал здесь раньше. Я, кажется, уже говорил, что любил приходить в уэсть Мы сидели здесь вместе. Фрэнсис, Лора и я. Фрэнсис рассказывала тогда разные истории из своей жизни. Но не так, как это часто делают старые люди, скучно и старомодно, когда слушаешь их только из вежливости». Фрэнсис была весёлой и остроумной. В её рассказах всегда таилась какая-то изюминка. И у неё был невероятный талант самоиронии. Иногда я слушал её, буквально затаив дыхание. Она много пережила. Прежде всего, в годы женского движения и во время Первой мировой войны. Для меня это был совсем другой мир, который я не знал. Я был в восторге от рассказов и от этой женщины. Я тебя понимаю сказала Барбара. «На самом деле. Но, Фернан, мне нужно сейчас обязательно». «Как женщина она меня, конечно, не привлекала», продолжал он. «К тому же была уже слишком стара. Ей было 70 а мне 20 Но эротика — это не единственная связь между мужчиной и женщиной. Возможно, я испытывал к Фрэнсис более сильные чувства, чем ко многим другим женщинам, с которыми был в интимных отношениях» и которые были и моложе, и красивее. Ты можешь себе это представить?» «Ты её любил», — он задумчиво посмотрел на неё. «Да, думаю, что любил». «Возможно, — подумала Барбара, — именно сейчас с ним можно как-то справиться». «Не думаю», — сказала она, «что сегодня Фрэнсис с тобой согласилась бы с тем, что ты пьёшь, и что много лет шантажируешь Лору». «Она наверняка осудила бы и то, что ты сейчас делаешь с моим мужем». В лице Фернана появилось презрение. «Ах, Барбара, какой дешёвый трюк. Ты думаешь, что обведёшь меня вокруг пальца таким элементарным способом? Я ожидала от тебя больше психологического чутья и больше стиля». «Я сделала попытку, непревзойдённую по неуклюжести. Создаётся впечатление, что тебя совсем не интересует то, что я говорю». «Может быть, лишь в той степени, чтобы ты могла с помощью моих высказываний строить козни. В остальном тебе всё безразлично». Её нервы были на пределе. В ней закипала ярость. Проклятый ублюдок. Он был прав. Её это не интересовало. Пусть он прибережёт своей речи для кого-нибудь другого. Барбара поняла, что сейчас разревётся. От усталости, от напряжения, от страха. Она завыла так неожиданно, что Фернанд вздрогнула. «Нет», — закричала она, — «ты прав». «Мне плевать, что ты чувствовал к Фрэнсису или к кому-то ещё. Все эти размышления о твоём прошлом мне безразличны. Меня тошнит от всех этих сентиментальных признаний, как ты тут сидел и слушал её. А дальше ты, конечно, начнёшь рассказывать о своей тяжёлой юности и о том, как было нелегко с матерью, которая так тосковала по родине, и с отцом, который по возрасту годился тебе в деды и чьё сердце всю жизнь принадлежало другой женщине. И о том, насколько мрачно всё это было. Это Дэл Вью» в котором, как я поняла, целые поколения жителей жили в депрессии и страдали алкоголизмом. И что здесь ты искал и нашел свою родину, у Вэстхилле и у Фрэнсис Грей, которая стала для тебя воплощением силы и надежности и дала тебе то, что ты нигде больше не смог получить и за что ты ее любил и нуждался в ней. «Ещё ты расскажешь мне, что именно поэтому при любых обстоятельствах хотел бы получить Уэстхилл, и что не жадность и неодержимость от твоя любой заставляет тебя желать того, что когда-то принадлежала Фрэнсис. И я могу сказать тебе только одно, всё это не интересует меня ни в малейшей степени, так как рядом лежит мой муж, мужчина, которого я люблю, и он тяжело ранен, а я хочу, чтобы он выжил. Ты понимаешь, я хочу, чтобы он жил». Слёзы полились по её лицу. Но Барбара их не замечала. Она плакала на навзрыд, пока её силы не иссякли. И не сопротивлялась, когда Фернан заключил её в свои объятия. «Ты понимаешь меня», — прошептал он. «Даже если говоришь, что это тебя не интересует, ты понимаешь меня. После Фрэнсис ты единственный человек, который меня понимает. Ты такая же сильная, как она, Барбара. И очень красивая». Ей хотелось ему сказать, какой слабой она чувствует себя в этот момент, настолько слабой, что позволила ему себя обнять и уткнуться лицом в его плечо. Он был врагом и всё же достаточно ранимым и противоречивым человеком, чтобы не вызывать в ней ненависть. Ей казалось, что она уже ничего больше не может испытывать, ничего, кроме бесконечного изнеможения. Фернанд снова и снова гладил её по волосам и шептал ей слова, которые ускользали от её понимания, но для неё уже не имело какого-либо значения, понимает она что-то или нет. Она хотела только уснуть и когда-нибудь проснуться, чтобы убедиться в том, что это был долгий, сумбурный сон. Барбара устало подняла голову. Она что-то услышала. Что-то помимо тихого, нежного голоса возле её уха. Дверь. Шаги. Она очнулась. Это не было пробуждением, которого она жаждала, или пробуждением, которое избавляет от дурного сна. Сон был реальностью, и она была частью его. Шаги приблизились. Медленные, неуверенные шаги. Бесконечно тяжёлые. Кто-то, облачённый в тёмную одежду, нетвёрдой походкой, вошёл в гостиную. Лора. «Лора!» — закричала Барбара. И её тело тяжело и вяло лежавшее на руках Фернана резко выпрямилось. Лора едва держалась на ногах. Шевеля губами, словно хотела что-то сказать, но не в силах произнести ни единого звука, она направилась к креслу, в котором сидел Фернан, и ждал Барбару. Но было похоже, что у неё едва хватит сил до него дойти. Она могла в любой момент упасть. Фернан отпустил Барбару и повернулся. У него было такое лицо, будто он увидел привидение. «Лора, как вы здесь оказались? Откуда вы?» Лора снова зашевелила посиневшими губами и опять не смогла вымолвить ни единого слова. Фернан окончательно пришёл в себя. Резким голосом он повторил вопрос. «Я хочу знать, откуда вы так внезапно появились!» Лора опустилась в кресло, с трудом переводя дыхание. Её попытки хоть что-то произнести выглядели пугающе. Фернан теперь стоял спиной к Барбаре, и там мгновенно схватила тяжёлую металлическую раму. На сей раз металл не показался ей таким холодным, как сначала а принял тепло её рук. Она медлила Не ждала, пока сомнения парализуют её. Это мгновение было её единственным шансом. Единственным шансом, который был у Ральфа. Она подняла руки и с размаху нанесла удар. Тяжёлая позолоченная рама обрушилась на затылок Фернана. Стекло треснуло. Казалось, что Фернан хочет повернуться к ней. И в течение пары страшных секунд Барбара подумала, что её удар был слишком слабым слишком нерешительным, как у Ральфа в тот первый день, когда он хотел разрубить полено в сарае. Но потом Фернан остановился, тихо выдохнул и рухнул навзничь, как в замедленном режиме он упал на пол и замер. Барбара поставила сломанную раму с изображением улыбающейся Фрэнсис Грей рядом с телефоном. «Лора», — сказала она, — «я сейчас же займусь вами и райфом, и ещё я должна вызвать врача». Но сначала мне нужно оттащить Фернана в кухню и запереть его там. Вы ведь понимаете, да? Потом я сразу окажусь в вашем распоряжении». Лора опять зашевелила губами. И после двух неудачных попыток у неё, наконец, получилось. «Вы не могли бы сделать мне чашку чая?» — попросила она.